Тогда он стал рисовать мысленно возможности и нового порядка. Он представил себе пожар, треск балок, буйную жизнь огня, любовь Элмы к рабочему, догера-пьяницу сумасшедшего морфиниста, вообразил его религиозным фанатиком, антикваром, двоей жёнсом, писателем, но всё это не вязалось с хозяевами поместья в Лилиане. Трепет нервной разрушительной или творческой жизни чуштым Возможность пожара была, конечно, исключена в общем благоустройстве дома, и никогда не суждено испытать ему испуга, хаоса горящего здания. Год за годом толково, разумно, тщательно и счастливо проходит рука об руку две молодые жизни, венец творения. Итак, сказал Амон: "Я ложусь спать". Откинув одеяло, Амон хотел потушить лампу, как вдруг услышал в коридоре тихие мужские шаги. Кто-то шёл мимо его комнаты. Шёл так Как ходит обыкновенно ночью, когда в доме все спят, напряжённо легко. Амон вслушался. Шаги стихли в конце коридора. Прошло 5-10 минут, но никто не возвращался. Икут осторожно приотворил дверь. Висячая лампа освещала коридор ровным ночным светом. В проходе было три двери. Одна ближе к центру дома вела в помещение для прислуги, и находилась против комнаты Кута. Вторая, соседняя от Амона слева, судя по висячему на ней замку, была дверью кладовой или нежилой комнаты. Направо же в конце крыла двери совсем не было. Тупик с высоким закрытым окном в сад. Но шаги замерли именно в этом месте. Не мог же он провалиться сквозь землю, сказал Кут. Это едва ли доггер, он говорил сам, что сон его крепок, как у солдата после сражения. рабочему не зачем входить в дом. Окно в конце коридора ведёт в сад. Допустив, что Догер по неизвестным мне причинам вздумал гулять к его услугам три выходных двери, и я там уже услышал бы стук рамы, а этого не было. А он повернулся и прикрыл дверь. На половину он придавал значение этим шагам, на половину нет. Мысль его бродила в области прекрасных суеверий, легенд о человеческой жизни, цель которых прославить имя человека, вознося его из болота будней в мир таинственной прелести, где душа повинуется своим законом как богу. Амон ещё раз заставил себя мысленно услышать шаги. Вдруг ему показалось, что в раскрытое окно может заглянуть неизвестный тот. Он быстро потушил лампу и насторожился. "Ну, глупец, я сказал, не слыши ничего более, Амон. Мало ли кто почему может ходить ночью". Я просто узкий профессионал, искатель приключений не более. Какая тайна может быть здесь в запахе сена и гиацинтов? Стоит лишь посмотреть на домашнюю красавицу эльму, чтобы не заниматься глупостями. Тем не менее, инстинкт спорил с логикой. Около получаса ожидая, как влюблённые свидания новых звуков, Амон стоял у двери, заглядывая в замочную скважину. В это небольшое отверстие, напоминающее форму подошвы, обращённой вниз, Видел он сосновые панели стены и ничего более. Настроение его падало, он зевнул и хотел лечь, как снова явственно раздались те же шаги. Омон, подобно нырнувшему пловцу, перестал дышать, смотря в скважину. Мимо его дверей, головой выше поля зрения Омона, ровный, на цыпочках походкой прошел из тупика догер в рубашке с расстегнутыми рукавами и брюках, куртки на нем не было. Шаги стихли. Глухо хлопнула внутренняя дверь, и Амон выпрямился. Неудержимые подозрения закипели в нём вопреки логике положения. Слишком благоразумный, чтобы давать им какую-либо определённую форму, он довольствовался пока тем, что твердил один и тот же вопрос: где мог находиться Догер в конце коридора? Амон кружился по комнате, то усмехаясь, то задумываясь. Он перебрал все возможности. Интрига с женщиной, лунатизм, бессонница, прогулка, но всё это висело в воздухе в силу закрытого окна и тупика, хотя окно, конечно, открывалось. Путь через него в сад для такого солидного и положительного человека, как Догер, казался непростительным легкомыслием. Решив тщательно осмотреть коридор, Амон, надев войлочные туфли, но без револьвера, так как в этом не представлялось необходимости, вышел из своей комнаты. Спокойная тишина ярко освещённого коридора отрезвила Кута. Он устыдился и хотел вернуться, но прошедший день, полный чрезмерной утомительной для подвижной души будничной простоты, толкал Кута по линии искусственного оживления хотя бы неудовлетворённых фантазий. Быстро он прошёл в конец коридора к окну, убедился, что оно плотно закрыто на полные верхнюю и нижнюю задвижки, осмотрелся и увидел справа маленькую едва прикрытую дверь без косяков. в одной плоскости со стеной. Дверца эта, сбитая из тонких досок, была, по-видимому, прорезана и вставлена после постройки дома. Рассматривая дверцу, Амон думал, что она выходит, вероятно, на лесенку, устроенную для входа в палисад изнутри коридора. Решив таким образом вопрос, куда исчезал Догер, Амон тихо протянул руку, снял петлю и открыл дверь.